На следующее утро я не могла себя собрать, будто разваливалась по кусочкам. Кошмары мучили даже в минутной дрёме. Хамонни снова душил. Игнат сломал мне нос. Я даже несколько раз упала по пути к зеркалу, чтобы убедиться, что это только сон. Разговор с Нори Сноуорт о новости о моём рождении, неимоверные усилия во время лжи комиссии, обследование, откровенный разговор с так называемым отцом всё это выбило из сил. Мама придавала энергии в нужный момент, но сейчас она отбирала силы, высысывала меня. Столько всего навалилось, и спать не могла. Хотела убедиться, что отец понял мой настрой и никуда не денется из дома. Вряд ли он попытался бы связаться с Игнатом, чтобы рассказать о взбунтовавшейся сестре. Не получилось бы, да и не в открытом канале. Но я была на страже. А следуя плану, именно сегодня надо было пробраться к нему в комнату и разложить запрещённые кристаллы диака. Они не имеют ни запаха, ни цвета, их легко спрятать где угодно, но в сочетании с действием травяного настоя, особенно в ночное время, они усиливают метаболизм патогенных микроорганизмов. Я помнила все странные увлечения Хадора, и в нужное время эти знания вывели формулу вместе. Конечно, даже сейчас я не перестала бояться отца и брата, слишком завису от них. Но теперь один до смерти боится меня, второй пока еще ничего не знает, но тоже зависит от первого. Круговая порука, сравнимая с действиями законов хамони, теперь не гласно работала и вальянт семолых. Я бы действовала быстрее, но не могла разворачивать военные действия на хрупкой перекладине между берегами, чтобы не утонуть самой. всему своё время. И всё же, чем меньше оставалось до дня отлёта, тем нервознее я становилась, будто выдохлась. Раздражало всё. Больше не могла терпеть ежедневный порядок, вещи, стены, людей, окружавших меня, природу, воздух. Даже есть перестала, словно организм отторгал всё, что связано с этой жизнью здесь, в доме, на планете. Впервые в жизни отец оставил меня в покое, самоустранился, погрузился в работу и в розовое вино. Оставшиеся дни до занесения в базу невест я пропадала в лаборатории. С Адриано больше не общалась. Он улетел на Зарун улаживать все формальности по вылету в экспедицию. Джону и Саре я так ничего и не рассказала. Все сгорело, нечем было делиться. Да и какой в этом смысл? У них своя жизнь, у меня своя. Я лишь написала им сообщение, что улетаю на стажировку. Все остальное лишь эмоции. Но разрешение взойти на модульную исследовательскую станцию и на работу в системе Бартат мне выдали только через тридцать два дня. Целая бесконечность снедающих мыслей, каждый как кровавая зарубка на теле и в голове. Я уже с ужасом представляла, что еще немного и наступит день, когда мне сообщат, что торги начались. А это значило бы, что меня кто-то выиграет и что я однозначно должна буду вернуться из экспедиции. За день до отлёта я прошла обязательное собеседование со службой контроля соблюдения кодекса. Оставалось получить разрешение отца на вылет.